Часть 1. Принц и ведьма. Глава 1. Птица в мешке. Когда ты появилась на свет, моей матери не было и 16, и она, как прочие юные фрейлины королевы, бледным изваянием стояла у её покоев и вслушивалась в предсмертные крики роженицы за дверью. Когда король решил тебя убить, моя мать уже и сама была на снасях, но это не помешало ей единственный воспротивиться своему господину. «Когда мне было пять, а тебе восемь, матушка рассказала нам о тех днях и о твоей немыслимой стойкости. Ты молча пришла в этот мир и молча готовилась его покинуть. Теперь ты так же молча сжигаешь дотла города». Бронек встречает меня с равнодушием древнего Исполина, даже не заметившего очередной букашки в своих ветвистых корнях. Его длинные пыльные улицы, точно узловатые пальцы старика, цепляются за каменистый берег моря. А на изъеденных солью и временем стенах домов каждую секунду появляются новые трещины-морщины. Солнце давно перевалило за полдень, но по меркам столицы людей на рыночной площади почти нет. И всё равно здесь больше жизни, чем я видела за долгие месяцы пути. Я даже слышу детский смех, тихий и неуверенный. Но прекрасный, как трель иволги. Бронок готов очнуться от послевоенного сна, и я надеюсь, что следом воспрянет и всё королевство. Мои крепкие и скрипучие сапоги стучат по бесцветным мостовым тысячелетнего города. В заплечном мешке недовольно ворочается Кайо. Ему тоже хочется взглянуть на колыбель, с которой началась наша жизнь, и где мы никогда не были. Но свет слишком яркий, и до заката ещё несколько часов. Придется ему потерпеть. Улицы пахнут морем и порохом. Большая часть окон заколочена, и только несколько домов на моем пути сверкают новенькими стеклами. Я щурюсь, ослепленная отскочившими от их глади солнечными лучами. Щурюсь и улыбаюсь. Да, Бронок открывает глаза. Наконец-то. Трудно представить, каким он был прежде. Может, и впрямь усыпанным красочными витражами, золотыми флюгерами, багряными стягами, до да брызгами неумолчных фонтанов, как рассказывала мама. А может, таким же, как теперь, словно выцвечьшим на солнце и припорошённым пеплом сгоревших судеб. Мне, в общем-то, всё равно. Уверена, я любила бы его любым, выпади мне шанс расти на этих улицах. А сейчас всё здесь мне чуждо, независимо от яркости цветов и витиеватости узоров на фасадах. Сердце не ёкает, не стучит в висках судорожным «дом, дом, дом», не полнится тоской и радостью. Это просто ещё один город на моём бесконечном пути, хотя, вероятно, на дворцовых руинах всё будет иначе. На дворцовых руинах мне вряд ли удастся противиться зову прошлого, однако туда я как раз не спешу, словно пытаюсь оттянуть миг неизбежной встречи самыми жуткими деяниями твоих рук. Вместо этого ещё добрый час я толкаюсь на рынке, впитывая его разноголосицу. Затем сворачиваю в проулок и по запаху нахожу неприметную едальню, манящую прохладой полупустого зала и ароматом свежей сдобы. У стойке, нависнув над пузатыми кружками, о чём-то шепчутся два старика, да тройга одиночек обедают за шербатовыми столами. Вот и все съедшие гости. В мою сторону никто даже головы не поворачивает, несмотря на громко скрипнувшую и хлопнувшую дверь. И я спокойно пробираюсь в дальний угол, откуда всех видно, а если повезёт, то ещё и слышно. Через секунду рядом появляется угрюмый трактирщик. На удивление молодой, но такой же серый и поникший, как сам город. И равнодушно перечисляет короткий список нехитрых мясных блюд, которые я могу получить. Из десяток видов хлеба от ягодного до имбирного. Он же чуть позже приносит мне рагу и душистый взвар, и снова растворяется где-то на задворках. А посетители меж тем даже по смену меняют и жуют, кажется, еле-еле. Я, не сдержавшись, разглядываю их из-под лобья. Да толку никакого. Один, поджарый и плечистый, с выбритыми висками и чёрным ёжиком волос, не поднимает лица от тарелки. Второй, тонкий и гибкий, не снимает капюшона. В старике сидят ко мне спиной, и лишь грузный и явно обеспеченный бородач виден как на ладони, но совершенно мне не интересен. Я быстро отвожу глаза, пока не привлекло ничего внимания, и набрасываюсь на первую за долгое время горячую пищу. И до того увлекаюсь, что вздрагиваю, когда один из стариков подаёт скрипучий, как ржавое колесо, голос. «Эй, охотник, ты ведь тоже его видел? Скажи этой развалине, что я не брешу!» «Кого видел?» Вяло отзывается, очевидно, охотник, сидящий за ближайшим ко мне столом, при этом так и не поднимая головы от давно опустевшей тарелки. «Кого-кого, алветанца безглазовы, почитай, седмицу слепо по округе шарит, да на руинах дворцовых сидит, не как яйца высиживает, а ли вру?» «Наверное, я перестаю дышать, потому что зал подёргивается дымкой и начинает вращаться. Но тихонько вскрикнувший кайё приводит меня в чувство. Он так и сидит в мешке, и, встрепенувшись, едва не падает со скамьи. Я едва успеваю ухватить холщовую лямку. Едоки же на птичий клюк от внимания не обращают, но беседа о безглазом алветанце их слегка оживляет. «Не врёшь», — наконец отрывается от тарелки охотник, и я вижу, что левая сторона некогда красивого лица совсем еще молодого мужчины изборождена глубокими шрамами. И впрямь ходит слепой по городу, про королей да принцесс расспрашивает и на руинах гнезда вьет. Бургомистр послал было нас его прогнать, да жалко ж калечного. «Ишь, жалстливый какой!» — фыркает бородач за соседним столом, будто сам не калечный. «Правый глаз у меня отлично видит», — отвечает охотник. «Мимо морды твоей не промахнусь». «Да и мимо такой и слепец бы не промахнулся». «Вражину б с таким пылом гнал, как своим угрожаешь», — встревает третий, скинув капюшон, и, внезапно оказавшись худощавой девушкой с толстой рыжей косой и чистым звонким голосом. «Да какой из него вражина? Шагу без палки ступить не может». «И поздно его уже гнать!» Поддерживает затеявший этот спор старик. «Вот три года назад надо было корабли их на подходе топить, а вы встречали, как дорогих гостей. Теперь жизнь у них не слаще нашей». «А то и горше», — бормочет его сосед, «раз к нам побитые ползут». После изначального тягостного молчания столь бурная беседа, да еще и на волнующую меня тему, сбивает с толку. Я ошалело моргаю, прижимая к груди мешок с притихшим каем, и перевожу взгляд с одного незнакомца на другого. Я, конечно, хотела послушать местные сплетни, но они будто нарочно. Не бывает таких совпадений. А ты что думаешь, парень? Я не сразу понимаю, что вопрос обращён ко мне, и несколько секунд молча глазею на задавшего его охотника. Я, уточняя в внезапно севшем голосом, «Ты, ты!» — хмыкает первый старик, лысый как коленка. «Или думал, мы все тоже слепцы, что тот-то лвитанец и чужака не приметим?» Его седой приятель кивает. «Приметим, приметим, но на еще одного лвитанца ты не тянешь, уж больно бледный». «И мелкий!» — вновь фыркает бородач. «Для тебя все мелкие, в ком хотя бы пяти пудов не наберется!» — девушка закатывает глаза. «Я не алвитанец», — быстро вставляю я, почти сползая под стол. «Раз уж приняли за парня, то и не стоит доказывать обратного. Хотя обмануть кого-либо я не стремилась. Просто нет во мне девичьей мягкости. Давно нет. А волосы так и вовсе с самого детства ниже плеч не отрастают. Твоя месть за неосторожно брошенное слово». «Так что скажешь, не алвитанец?» — вновь спрашивает охотник, прищурив правый глаз. Левый под гнётом шрама и так остаётся закрытым. «Стоит прогнать слепого из города? Или пусть себе бродит?» «Зачем гнать, если зла от него никакого?» — тихо отвечаю я. «И здесь бы остановиться, но я слишком долго молчала. Всякий может в беде оказаться. Лучше б спросили, чем помочь». «Тьфу, не как святошек нам занесло!» — сплёвывает лысый старик и вдруг отворачивается, вновь нависнув над кружкой. Остальные четверо и затаившийся в тенях трактирщик согласно гудят. Тот тот поменьше, помощь ближнему проповеды, молец, советует напоследок охотник, не то скривившись, не то улыбнувшись. Или вперёд слеповы из города погонят. И на этом они теряют ко мне всякий интерес. Рыжая быстро подсаживается к охотнику и, склонившись, что-то жарко шепчет в его уцелевшее правое ухо. Их грузный собеседник, в который раз фыркает, бросает на стол монеты и размашисто шагает к выходу. Старики тихонько ворчат друг на друга, похоже, продолжая спор в более тесной компании. А надо мной вновь нависает тень трактирщика. Вот только смотрит он не на меня, а на мой чересчур подвижный мешок. Выпусти тьму, говорит наконец трактирщик, не дождавшись от меня ни слова. Здесь никто не обидит. Я не удивлена, что он знает про мою вторую половину. Думаю, все здесь знают. Раз уж с ходу обозвали святошей, и зла никто из них действительно не причинит. Вот только мешок защищает Кайо отнюдь не от людей, и даже не от монстров. Мешок бережёт его от любого проблеска солнечного света, а обеденный зал, несмотря на затенённость, всё-таки не глухой подвал. Мало ли, занавеска на окне дрогнет, или дверь кто-нибудь распахнет так широко, что лучи и до нашего угла дотянутся. Кайо — не просто тьма, которая отделилась от меня, как и от всякого пастыря в раннем детстве, позволяя целиком сосредоточиться на светлых чарах. Нет, он лишь часть этой тьмы, ибо остальное вернулось в мои вены в миг недолгой смерти, и теперь Кайо не достает силы сопротивляться солнцу. Ню извимон только по ночам. Я неуверенно качаю головой, накручивая на запястье лямку. Моя тьма особенная, всё же объясняюсь полушёпотом я. Вряд ли трактирщик что-то понимает. Он хмурится, сверлит взглядом мешок, будто надеется прожечь в нём дыру или увидеть сквозь плотную ткань. Но затем всё-таки кивает и снова уходит. Я стараюсь доесть побыстрее. Вдруг начинает казаться, что каждый в этих стенах в курсе, кто я такая, что задумала и куда направляюсь. И разговоры их не случайны. И на тьму мою они хотят взглянуть, убедиться. Глупость, конечно, несусветная. А бамне и в лучшие времена никто не знал. Так с чего бы чему-то меняться сейчас? Но доводы разума спокойствие душе не добавляют. Я быстро сунув оставшийся кусок хлеба в карман, А на стол положив несколько монет, я вскакиваю, готовый уйти, и утыкаюсь носом в широкую грудь охотника. Мы проводим, слышу я над головой его тихий голос и отшатываюсь. Они стоят плечом к плечу, охотник и рыжая, и смотрят на меня одинаково насмешливо и будто с жалостью. Куда, переспрашиваю глупо. Во дворец, чеканя рыжая И они, развернувшись, шагают к выходу. А мне ничего не остаётся, кроме как бежать следом. Рыжую зовут Искра, и я не решаюсь уточнить, настоящее это имя или прозвище. Сама я не представляюсь, да никто и не спрашивает. Хотя мы плетёмся прочь от заходящего солнца уже не менее получаса. Им будто плевать, кого провожать и развлекать меня беседой никто не собирается. А я всю дорогу мучаюсь догадками, но рот упрямо держу закрытым. Это почти несложно, я привыкла. Но то ли лицо моё красноречиве всяких слов, то ли таких, как я у них по пять штук на дню, и все одинаковые, но искра наконец не сходит до объяснений. Правда лишь когда мы минуем последние дома, от которых веет теплом и жизнью. И ступаем на землю настолько мертвевшую, что ни один росток не успевает сквозь неё продраться, погибая ещё до рождения. Дворец сотню не строился на задворках города. Напротив, когда-то городские улицы струились вокруг величественных стен точно ленты у ног танцовщицы. Теперь же бронок будто испуганно отползает от этой обугленной груды камней всё дальше и дальше, грозя вскорь погрузиться в морскую пучину лишь бы избежать напоминаний о горестях его сломивших. Наши старики кое-что умеют, говорит Искра, пока я старательно выравниваю дыхание. В носу и горле свербит, и чудится, что с каждым шагом ноги по колено проваливаются в пепел, но глядя вниз, я вижу только прочный серый камень. Они чувствуют, какие тревоги терзают путников, продолжает Искра. Какие вопросы роятся в чужих головах, И куда повернёт их судьба в ближайшее время? Она останавливается и оборачивается ко мне. И раз при тебе они заговорили о руинах и алвитанце, значит, сюда тебе и дорога. А вы? Я не заканчиваю, но того и не требуется. Искро понимает. А мы следим, чтоб чужаки по пусто по городу не шатались. Слишком уж много от вас проблем, проще проводить, чем потом их разгребать. Убить чужака или вышвырнуть из города ещё проще, думаю я. Но идей подкидывать не хочу, тем более таких, что выдадут во мне совсем неправильного пасторя. Что с твоей Тимой? спрашивает охотник, словно тоже читает в чужих головах. Он шагает чуть позади и приходится до боли прикусывать щеку, чтобы не оборачиваться каждую секунду. Его взгляд, как вандилса, сразу тонко иглой меж лопаток. Так он и не сдвинулся ни на волосок за всё время пути. Я дёргано пожимаю свободным от мешка плечом и молчу. Пытать меня никто и не помышляет. Пришли, вскоре сообщает Искра, но я и без слов это знаю. Уже давно увидела чудом уцелевшие кованые ворота, будто зависшие в воздухе без всякой поддержки, и каменный остов дворца, похожий на скелет древнего чудовища казалось оно вот-вот взмахнёт тяжёлыми крыльями и извергнет пламя из своего непроглядно чёрного нутра до сих пор я старалась не присматриваться изучала раздроблённую мозаику под ногами представляла какой эта площадь была прежде искала мельчайшие признаки жизни в этом гиблом месте но теперь прятать взор уже не получится я поднимаю глаза и больше не вижу монстра Вблизи груда камней. Это просто груда камней. В город его не приводи, предупреждает охотник, пока я заворожённо глажу пальцами шершавые и почему-то тёплые железные прутья ворот. Подушечки тут же становятся чёрными. А лучше убеди убраться отсюда, поддерживает Искра. Сам можешь погостить. Пастыря, тем более совсем мальчишку, никто не тронет. Я киваю, хоть гостить не собираюсь. Ведь если в бронке и есть нужная мне вещь, то именно во дворце. Город же пусть спит спокойно. Он и так многое пережил. Искра и охотник не прощаются. В какой-то момент я просто понимаю, что больше не слышу даже их дыхания, оборачиваюсь и вижу удаляющиеся спины. Кайо в мешке глухо ухает и, кажется, наровит выбраться на волю. Я смотрю на почти закатившийся огненный шар. Ещё чуть-чуть, обещает тихо я обхожу ворота. Не открывать же их в самом-то деле, когда рядом не осталось стены. Найти дорогу в этом нагромождении обломков довольно сложно. Я воскрешаю в памяти материнские рассказы, пытаюсь мысленно нарисовать образ того живого и шумного дворца, но в итоге лишь примерно определяю расположение тронного зала. Да и то умудряюсь заблудиться. Вокруг только чёрный камень и едкая пыль. Все уцелевшие ценности давно вынесли местные, а потом наверняка ещё раз подожгли пепелище, чтобы начисто стереть королевскую семью из жизни Бронока. Будто их в топтаных в землю костей недостаточно. Думаю, тебе бы понравилась эта картина. Понравилось бы бродить среди руин босиком. Чувствуя, как под ногами рассыпаются прахом останки твоего отца. Мне же хочется взобраться повыше. Может, тогда получится отыскать мёртвое сердце этого лабиринта. Чуть позже, с ног до головы вымозанная сажей и взмокшая от усилий, я стою на необиятной глыбе сросшихся камней и железа и смотрю на того, о ком говорили в таверне. Действительно, слепой алвитанец совсем близко. Сидит, скрестив ноги, на вздыбленном и растрескавшемся полу перед троном, которого словно и не коснулись твои разрушительные чары, огонь и человеческая жадность. Я вижу блеск драгоценных наверший, вижу детально вырезанные оскаленные пасти хранителей правящего рода в изножье и вижу, что это не просто слепой алвитанец, а один из твоих спасителей и мой несостоявшийся убийца.